Глава шестнадцатая. Покажи, человек, потребовал Муирн. Вытянувшись передо мной на задних лапах, он не сводил с меня пронзительных, сияющих глаз цвета прозрачно голубого неба. Я вымученно застонала, спрятав руки в складках платья, и откинулась спиной на холодную стену, на которой под толстым слоем серо-зеленого мха едва различался частично разрушенный барельеф, изображающий драконов. Чья-то острая каменная лапа давила под ребро, но я лишь плотнее вжималась, игнорируя боль и спасаясь от напирающего Муирна. «Не могу», — я отрицательно покачала головой и в очередной раз пожалела, что сегодня утром рассказала дракончику о золотой струне. После бессонной ночи во мне еще теплилась жалкая надежда, что его знания сумеют утешить меня. Я ждала, что Муирн в своей едкой манере посмеется над моей глупостью, Скажет, что я попусту проливаю слезы, и мне незачем переживать, что мои страхи беспочвенны. Но вместо этого он бегал за мной по пятам и требовал повторить ритуал лишь ради того, чтобы просто полюбоваться на блеск моей силы. Я не могла удовлетворить его любопытство. При мысли о золотой струне, хрупкой и единственной, в моем сердце черной дырой разрасталось отчаяние. Поэтому я пыталась спрятаться от дракончика в саду. Несколько дней назад Эспер нашел за оранжереей укромный, незаметный ни стропы, ни сокон за куток. Но нюх Муирна не уступал в остроте волчьему. «Почему не можешь?» Он важно подбоченился и недоуменно склонил голову на бок. «Ну...» Я замешкалась. Больше мне не хотелось делиться с ним своими переживаниями, поэтому я выпалила первое, что пришло в голову. «У меня нет с собой ничего острого». Очевидно, Муирн воспринял мои слова как вызов, потому что тут же юркнул в высокие кусты, живой изгородью отрезающие нас от сада. Через несколько секунд он вернулся, держа в лапах острую деревянную колючку размером с мой мизинец. Я нервно сглотнула. Не знаю, у какого растения дракончик отломил этот шип, но мне точно не хотелось бы иметь с ним дело. Эспер пристально наблюдал за муирным, приготовившись вмешаться, если тот вздумает пустить свою находку в ход. В сказках контакт с колючими растениями заканчивается плачевно. Я нервно усмехнулась. К счастью, мы не в сказке, человек. Дракончик оскалился. Там мало кто доживает до да долго и счастливо. Кажется, мы росли на разных сказках. Я смотрела на протянутый шип и не спешила показывать руки. Когда я был маленьким, сказок еще не существовало. На мгновение плечи Муирна грустно поникли, но он быстро совладал со своими мыслями, взобрался на мое колено и возмущенно уставился мне в глаза. «Ты пытаешься меня отвлечь!» Я не сдержала веселого смешка. Дракончик сердито нахмурился и выпустил когти на задних лапах, но колкая боль еще больше разодорила меня. Внезапно рядом зашелестел кустарник, тот самый, что скрывал узкий лаз в моё уже не тайное убежище. И я смолкла. Из густой листвы выскользнула Шонна и едва не споткнулась о мои ноги. Что ты здесь делаешь? удивленно воскликнула подруга. Прячусь от Муирна, но я указала рукой на дракончика, поджав губы. А ты от кого прячешься? Шонна растерянно оглянулась и плюхнулась на траву рядом со мной. «От Лукаса», — призналась она, — «он хочет пригласить меня на завтрашний званый ужин к Майрону Эрвору». «Зачем Арий вообще позволил ему погостить в этом доме? У Лукаса что, своего нет?» Я не сумела скрыть радостной улыбки. Это был наш первый настолько длинный и откровенный разговор с того дня, как мы прибыли на пик. «Откуда ты знаешь о его намерениях?» — спросил Эспер, прянув ушами. Подруга скрестила на груди руки и, важно, задрала нос. Яркий блеск ее глаз выдавал шутливый настрой. У меня тоже есть маленькие шпионы, гордо заявила она. Неужели? И кто же это? Театрально удивилась я, подыгрывая подруги. Я ей рассказал, глупый ты человек. Муирн возмущенно всплеснул лапами. Я засмеялась и мне вторил звонкий и веселый голос подруги. Но вдруг она резко смолкла и накрыла мой рот рукой. Дом такой большой, а укромного места в нем совершенно нет. Недовольно буркнула она и потянула меня за руку. Идем. Мы выбрались из сада и побежали по дорожке, выложенной темно бурым кирпичом. Эспер и Муирн семенили следом. Дракончик забавлялся, пытаясь подражать походке рыжего кота. Достигнув угла дома или разлома скалы, я до сих пор не могла определиться: был особняк частью горы, или она выросла после его возведения. Шон резко дернула меня назад. Мы замерли, наблюдая, как на площадь перед главным входом выкатилась незапряженная карета. На чёрной и отполированной до блеска кабине под затемненным окном сиял серебряный герб с изображением изящного четырехкрылого темру. Едва не спотыкаясь от спешки, Равис подбежал к экипажу и услужливо открыл дверь. Из кабины, опираясь на трость, вышел высокий, крепко сложенный мужчина и, не обращая внимания на слугу, направился к дому. «Граф Альгрейв удивленный голос Лукаса донесся с порога, но самого юношу нам не было видно. «Я не знал, что у вас сегодня назначена встреча с Мараттой». «Здравствуй, Лукас», — поприветствовал мужчина. «Не думал, что для дружеского визита на пик мне нужно проходить через столь глупые формальности». «Да-да, конечно», — голос молодого человека казался растерянным. «Господин, проследуйте за мной». Равис поклонился гостю и скрылся с ним в доме. Лукас же, наоборот, вышел в центр площади и, остановившись перед фонтаном, огляделся. Идем, прошептала Шонна, — «я знаю, где еще один вход». Мы вернулись в сад и медленно побрели вдоль отвесной стены. В отличие от искусно вырезанного центрального фасада, окна здесь были вырублены прямо в скале. На втором этаже я разглядела шторы своей комнаты. «Госпожа, к вам прибыл граф Альгрейв». Звонкий голос Рависа донесся из распахнутого окна в гостиной на первом этаже. Шонна потянула меня за пояс платья, и мы подобрались ближе. «Неожиданный визит», — пробормотала Маретта, и властно добавила. «Впусти его и подай нам вина». Эспер проскочил мимо моих ног и ловко запрыгнул на подоконник. Муирн, размашисто виляя хвостом, собрался последовать за ним, но я успела поймать его в прыжке. Когти дракончика заскрежетали по камню, оставив на нем тонкие царапины. Зверь сердито забился в моих руках. «Тебя никто не должен видеть», — приструнила я его. Тамиру тоже, но его почему-то пустили», — возмутился Муирн, яростно хлестнув меня хвостом по ребрам. Я согнулась от боли, но не ослабила хватку. «Томиру хотя бы похож на обычного кота», — шикнула на него Шованна. Кто-то сухо кашлянул, и мы разом смолкли, даже дракончик опасливо замер в моих руках, задрав голову. Я подняла взгляд. Арий стоял спиной к окну и улыбаясь подглядывал на нас через плечо. Краска зажглась на моих щеках, и вместе со смущением меня охватило небывалое веселье. Я давно не испытывала такого искреннего, по-детски чистого чувства азарта, когда бороться и бежать вперед можно просто из баловства, потому что я счастлива, потому что жива. А не потому что за спиной рыщут голодные тени и кличут во тьме голоса призраков арий махнул рукой отгоняя нас от окна и для надежности задернул тяжелую портьеру шонна недовольно фыркнула и вновь потянула меня дальше мой взгляд одновременно следовал за подругой и вместе с эспером изучал гостиную со шкафа мне еще не доводилось заглядывать в эту комнату она была чуть больше той в которой мы проводили свои вечера но мало отличалась от нее по обстановке Величаво откинувшись в кресле, Маретта нетерпеливо постукивала пальцами по мягкому подлокотнику. Пока Равис наполнял бокалы, граф Альгрейв поравнялся с Арием и, осторожно отодвинув портьеру тростью, выглянул в окно. В ярком свете солнца его волосы и заостренная борода пылали золотом. Задумчиво взирая на сад, мужчина не спешил начинать разговор. Эспер подался вперед, разглядывая гости. Но вдруг перехватил взгляд Моретты. Женщина, угрожающе провела большим пальцем по горлу, и Этамиру, прижав уши, забился в тень у самой стены. Равис опустил бутылку из темного стекла в ведерко со льдом и, поклонившись хозяйке, покинул гостиную. — Я удивлена вашему визиту, граф. Моретта первой нарушила гнетущую тишину. Мужчина резко обернулся. В глубине его золотых глаз сверкали всполохи гнева. — Да неужели? — Хрипло прорычал он. Маретта вскинула подбородок, не сводя с графа спокойного, немигающего взгляда. Он устало рухнул в кресло напротив женщины и потер глаза. Маретта, я не хочу вновь с вами ругаться. Но мне казалось, что мы договорились. Если в вас вновь проснется любопытство к силе и крови Лирит, то вы просто спросите меня о них, а не станете проводить свои извращенные эксперименты. «Я не понимаю вас, граф». Маретта взяла со столика бокал, но не спешила пить, а задумчиво наблюдала, как колышется темно-алая жидкость. «Я придерживаюсь нашей договоренности. К тому же меня сейчас занимают вещи куда интереснее и древнее вашего рода». «Бросьте это притворство, Маретта. Я бы не пришел к вам с пустыми обвинениями». «Вы снова пытались воссоздать ритуал, взывающий к родной крови». Мужчина тяжело выдохнул и, в отличие от собеседницы, залпом осушил свой бокал. «Из-за вас я не спал всю ночь. Угораздило же меня поселиться у подножия пика». Маретта сощурилась. «Я не практиковала подобное уже несколько лет», — задумчиво проговорила она. «Я успешно провела его однажды. Так зачем мне делать это вновь? Может, потому что смешанную кровь найти гораздо сложнее?» Граф Альгрейв посмотрел на Ария, лукаво усмехнувшись. Тот ответил ему холодным, непроницаемым взглядом. Маретта задумчиво следила за графом, постукивая ногтем по своему бокалу. А после вдруг подняла голову к шкафу за спиной мужчины, туда, где скрывался Эспер. Я нервно сглотнула. Казалось, ее путливый острый взгляд разрезал полумрак под потолком, просачивался сквозь томиру и острыми когтями вонзался в мой разум. С минуту она молчала, после чего вдруг кивнула. Прошу простить меня, граф. Возможно, произошло недоразумение, и я действительно совершила ошибку в некоем ритуале. Но поверьте, я не хотела вас потревожить. Шон тем временем толкнула низкую, незаметную среди разросшихся вьюнков дверь, и нас окутала темнота. Мне пришлось разорвать зрительную связь с Эспером. После взгляда Маретты мне все еще было не по себе и сосредоточить свое внимание на узком коридоре и усыпанном обломками полу. Подруга шла здесь уверенно, явно не впервые, а я боялась даже дышать. Казалось, стоит втянуть слишком много затхлого воздуха или неудачно опустить ногу на пол, как потолок в то же мгновение сложится над головой и погребет меня под тяжестью камней. Дверь в конце выпустила нас в еще один коридор, на этот раз просторный, освещенный редкими слезами Эрии, парящими под потолком. Муирн выскочил из моих рук и весело поскакал впереди. Оказавшись в главном зале, мы застали Эссу у дверей гостиной. Девушка резко отпрянула от замочной скважины, к которой прижималась ухом, и, как ни в чем не бывало, улыбнулась. «Подслушиваешь?» — мягко усмехнулась я. «И что?» — фыркнула девушка, уперев руки в бока. «А ты нет? Твои глаза сейчас разве не там?» Ответу я предпочла многозначительное молчание. Эсса криво улыбнулась и переключилась на Шионну. Ну что, согласилась? О чем ты? Подруга удивленно изогнула бровь. О приглашении Лукаса. Эсса ехидно сощурилась. Откуда шонна растерянно запнулась и бросила сердитый взгляд на муирна, взобравшегося на постамент статуи красивой, стройной женщины, с вазой в руках, стоявшей напротив двери. Дракончик небрежно пожал плечами и ответил Эссе: Бегает от него все утро. Несчастный уже все ноги сбил. Так что вы пока выигрываете. «Что?» Шон аж подпрыгнула на месте. В рыжих кудрях вспыхнули, и тут же угасли крошечные искры. «Вы двое еще и поспорили на меня?» «Вообще-то трое», — поправил ее Муирн. Эсса легонько стукнула себя ладонью по лбу. «Трое, значит?» — Шон скрестила руки. «Ну и на что поставил мой брат?» Муирн задумчиво почесал когтем шею. «На то, что ты не согласишься. Цитирую». «Лукас Грейт — недостойная партия для моей сестры, и ей хватит ума это понять. Так что, человек, в этом споре в тебя верю лишь я». Шонна вспыхнула от гнева. Эсса спешно схватила ее за запястье. «Не слушай его!» — взмолилась она. «Шейн никогда так не говорил. Он любит тебя и будет счастлив любому твоему выбору». «Да неужели?» — Шонна вырвала руку из ее пальцев и, пройдя мимо, направилась к выходу. «Шейн убьёт тебя», — зашипела Эсс, откнув пальцем в сторону Муирна. Тот, весело оскалившись, спрыгнул на пол и бросился вверх по лестнице. Я поспешила за Шейном, но было уже поздно. Входная дверь распахнулась, подруга неловко отпрянула от нее и на пороге возник поникший Грейт. Увидев Шейна, он удивленно округлил глаза. «Лукас», — опешила подруга, — «я думала, ты уже вернулся домой». «Да, я уже собирался». Тот рассеянно растрепал волосы. Но перед отъездом решил немного прогуляться по саду. Он заметно нервничал, и наше сессое присутствие лишь усиливало его волнение. Но девушка не собиралась никуда уходить и с интересом наблюдала за происходящим, оперевшись на постамент статуи, где еще недавно сидел Муирн. «Я же была бы только рада исчезнуть и не видеть столь неловкой сцены, но меня удерживал умоляющий взгляд Шонны». Собравшись с мыслями, Лукас набрал полную грудь воздуха и выпалил на одном дыхании. Завтра Атена и Рвор устраивает званый ужин. Не хочешь ли ты составить мне компанию? Он резко умолк, переведя дыхание. Пульсирующая на шее вены выдавала его внутреннее напряжение. Хочу, кивнула подруга. Кажется, не меньше моего, пораженной той легкости, с которой ей дался ответ. Лукас просиял от счастья и слегка поклонился. Я очень рад. В его голосе слышалось облегчение. «Что ж, теперь мне пора вернуться домой. Я буду ждать нашей встречи». Когда Лукас скрылся за дверью, Шиона перевела на меня ошарашенный взгляд. «Что я наделала?» — прошептала она. Эсса звонко захлопала в ладоши, а я не сдержала веселого смеха, к которому через мгновение присоединилась и шонна Но когда закат окрасил валы и кривые клыки скал... В камине затрещал огонь, и гостиная наполнилась сладким ароматом черничного пирога. Суровая реальность вновь обрушилась на наши плечи и стерла веселые улыбки с губ. Горожане обеспокоены, понизив голос, поведал Шейн. Оказывается, здесь, на материке, в некоторых слезах тоже появились красные вкрапления. Сила сердца дотянулась до нескольких зачарованных осколков в чужих домах. Море тоже вымывает к берегам Акхилла все больше измененных кристаллов. Люди напуганы. Они думают, что слезы отравлены злом. «Дай им еще неделю-другую, и они сочинят с дюжину страшных сказок о проклятых камнях и будут запугивать ими будущие поколения». Усмехнувшись, Муирн бесцеремонно погрузил лапу в мягкую начинку пирога и зачерпнул горсть ягод. Этим вечером среди нас не хватало лишь Ария. Весь день он пропадал в компании Маретты, готовясь с ней к предстоящему визиту на празднество Эрворов. Женщина была необычайно взвинчена. Слуги и домочадцы шарахались от нее, словно от грозового наэлектризованного облака, и лишь Арий оставался рядом, унимая ее гнев, будто громоотвод. Он присоединился к нам лишь к концу разговора и, остановившись рядом с Шейном, молча протянул ему кремовый конверт. «Думаю, это тебе», — задумчиво произнес Арий, но стоило Шейну потянуться за письмом, как резко отвел руку и с подозрением спросил. «Зачем ты писал Тенлеру и Ридиру?» Шейн стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки. Ему не понравился учиненный Арием допрос, и даже у меня пошли мурашки от его сухого тона. «Затем, чтобы сообщить Элье, что мы живы, и узнать, как она», все же выдавил в ответ друг. «Ладно». ари отдал ему конверт и занял кресло напротив, потеснив дремлющего на нем Эспера. Шейн небрежным рывком вскрыл письмо и пробежал взглядом по убористым строчкам. Шонна подалась вперед, но тут же одернула себя и выпрямилась, натянув на лицо маску безразличия. С Эльей все хорошо. Граф балует ее как самого почетного гостя. Но ее опасения вызывает коллегия. Шейн сложил письмо пополам, задумчиво пригладив пальцами линию сгиба. Они пытаются признать нас погибшими и растащить наследие нашего отца по кусочкам. Голодные псы. Мы с тобой должны вернуться в Эллор, друг поднял взгляд на сестру. Возвращайся, Шонна отстраненно пожала плечами. Это не мое наследие, я не расстроюсь, если коллегия разворует его или придаст огню. Но там наш дом, попытался вразумить ее Шейн. Наш? В голосе Шонны зазвенела сталь. Нет, Шейн, там твой дом, а для меня он был клеткой, в которой меня удерживали, обманывали и выкручивали разум наизнанку. Я никогда туда не вернусь, слышишь? Я останусь в Лаорене, найду работу, новый дом и начну новую жизнь, которая будет принадлежать только мне. Тогда я тоже останусь». Он разорвал письмо надвое. Шонна нервно хохотнула. «Зачем? Чтобы копошиться в мозгах моего окружения и портить мою жизнь? Обещаю, я больше никогда не применю свою силу и сведу это проклятое клеймо». С жаром выпалил Шейн, моляще воззревшись на сестру. Твои обещания больше ничего не стоят. Шонна порывисто поднялась с дивана и вышла из гостиной, громко хлопнув дверью. Шейн откинулся на спинку кресла, закрыв ладонью глаза. «Со временем она простит тебя», — попыталась я утешить друга. «Не думаю», — с набитой пастью пробормотал Муирн и вскинул испачканную темным соком лапу. «О, предлагаю сделать ставку». «Молчи, Муирн», — осадила дракончика Эсса. Она подошла к Шейну и крепко ободряюще сжала его плечо, что он не нужно время, просто дай ей его. Тебе не идет! Недовольно проворчал Муирн, скрестив лапы. Он наблюдал за мной из изножья кровати, и его сморщенная морда красноречиво отражала все отвращение, что зверь испытывал при виде моего нежно кремового платья. Его не впечатлила даже золотая вышивка в виде бескрылого дракона, украсившая широкий пояс. «Ты просто обижаешься, потому что тебе запретили ехать», — Эспер усмехнулся, весело дернув кончиком хвоста. Муирн покосился на рыжего кота, вытянувшегося на кровати, и едко напомнил. «Тебе тоже!» Я отвернулась, пряча лукавую улыбку. Эспер ни за что не подчинится указам Маретты и не оставит меня одну среди толпы незнакомцев, но болтливому дракончику знать об этом не стоило. Вскоре в мою комнату заглянули Шонна и Аканта. Пока служанка заплетала мои волосы в косы и укладывала их в сложную многослойную прическу, голова вскоре заболела от колючих шпилек. Подруга нервно мерила шагами комнату. Муирн попытался с ней заговорить, но Шоанна не слушала и, погрузившись в беспокойные мысли, крутила в пальцах монету, висящую на запястье. Когда Аканта закончила, я подхватила подругу под руку, и вместе мы спустились в главный зал. Все будет хорошо», — прошептала я на ухо Шоанне. Неправда. Она замотала головой, и рыжие кудри и грива запрыгли у ее лица. Я все еще не готова возвращаться к этой жизни, не готова улыбаться глупым самонадеянным аристократам и вести с их женами бессмысленные беседы о модных побрякушках. Шонна остановилась посреди зала и крепко схватила меня за руки. Лишь кремовые кружевные перчатки и ленты в цвет под ними уберегли меня от остроты ее ногтей. Может, сбежим? – предложила подруга. Куда? Добродушно усмехнулась я. «В чащу? Только там мы еще не были». Я мягко сжала ее руки в ответ. «Нам не нужно убегать. Здесь мы наконец-то в безопасности». «А еще здесь вкусно кормят», — встрял Муирн. Он сидел на нижней ступеньке рядом с Эспером и недоуменно нас разглядывал. Шонна шумно выдохнула, выпуская вместе с воздухом все свое напряжение, и решительно направилась к высокой двери, толкнув ее, что есть силы. Сразу за ней нас встретил Лукас. Он собирался войти в зал, но в этот момент тяжелая латунная ручка прошлась ему по пальцам. Молодой человек резко отдернул руку, хмурая морщинка едва прорезала его лоб, но тут же разгладилась. «Ох, ты уже здесь!» Он широко улыбнулся, умело маскируя собственное смущение. «Я как раз собирался искать вас. Нам пора отправляться». «Да, конечно!» Шонна кивнула слишком резко, и ее пружинистые кудри подпрыгнули у плеч. Подруга попыталась протиснуться в холл, но Лукас истуканом стоял в дверях и не сводил с нее немигающего мигающего восхищенного взгляда. Шонна замерла. «Как неловко!» — насмешливо прошептал Муирн и громко кашлянул, даже не попытавшись прикрыть этот звук, сжатый в кулак лапой. Лукас вздрогнул и, наконец, заметил непрошенных свидетелей. Окинув нас удивленным взглядом, он спохватился. Ох, да, Маретта сегодня не в настроении, поэтому нам стоит поторопиться». Он посторонился и выпустил нас в холл. Весело стуча когтями по натертому до блеска паркету, Муирн помчался к выходу, с разбегу прыгнул и повис на изогнутой ручке входной двери. Она медленно опустилась, замок щелкнул, и дракончик шмыгнул в приоткрывшуюся щель. Мы вышли следом. Лукас немного слукавил, когда говорил о Маретте. Она была не просто не в настроении, а в самой настоящей ярости и о чем-то горячо спорила с Арием. Казалось даже погода вторила ее дурному настроению, разбухшие будто утопленники тучи медленно плыли по серому небу навстречу острым скалам. Еще немного и черное брюхо напорится на каменный клык, и содержимое клочковатой туши обрушится на наши головы проливным дождем. Вдали ярко сверкнула молния, но за ней не последовало сокрушительного грохота. Вместо него громом ударил голос Маретты. В споре она крикнула на Ария, но тот остался невозмутим. Сейчас они еще больше походили на брата и сестру. Схожие лица с жесткими взглядами, сверкающими, подобно скрещенным клинкам, парные черно красные одежды, платье Маретты и ворот кроваво-алой рубашки Ария были украшены рубинами и одинаковые хаори с вышитыми золотыми рыбками. Шейн и Эсса ждали неподалеку возле одной из незапряженных карет. Скрестив на груди руки и озадаченно хмурясь, девушка прислушивалась к спору. Она, единственная, была облачена в строгий, совершенно непраздничный брючный костюм с золотыми пуговицами и палетами. Мы готовы отправляться, громко объявил Лукас, и спор Маретты и Арии оборвался. Лукас почтительно подал руку Шионе, помогая ей подняться в кабину экипажа, а затем протянул раскрытую ладонь мне. Я помедлила, растерянно уставившись на его длинные пальцы, к которым не могла прикоснуться, пусть меня и защищали плотные атласные ленты и жесткое кружево перчаток. Неловкий момент прервал подошедший Шейн. Лукас коротко взглянул на него, а я воспользовалась возможностью самой забраться в карету и плюхнулась на сиденье рядом с подругой. Хочешь поиграть в прятки, пока взрослых нет дома? Донесся до меня голос Муирна. Дракончик сидел на земле рядом с Эспером и искалился в едкой усмешке. Тамиру фыркнул в ответ и в два ловких прыжка залетел в кабину. Муирн возмущенно пискнул, бросился следом, прошмыгнув под занесенной над ступенькой ногой Шейна и забился под сиденье. Куда? Я ведь запретила! Раздался снаружи возмущенный крик Маретты. Ари преградил ей путь, успокаивающе сжав хрупкие плечи. «Их никто не увидит. Они не покинут экипаж. Я за ними прослежу», — пообещал он. Маретта зло заскрипела зубами, но быстро сдалась. Напоследок, бросив предостерегающий взгляд на Эспера, сидевшего рядом со мной, она повернулась к карете, у которой ждала Эсса. Они покинули пик первыми. Арий внимательно проследил, как их черный экипаж обогнул фонтан, после чего присоединился к нам, бесцеремонно столкнув аспира на пол. Тот недовольно зашипел, но бороться за место не стал. Лукас забрался последним и хлопнул по стенке кабины. Кучер по ту сторону дернул за рычажки, колеса мерно застучали по мощенной дороге. Когда мы выехали со двора, миновав темный тоннель, Муир, наконец, выбрался из-под сиденья и, проигнорировав все возмущения Шейна, вскарабкался на его колено и прижался носом к окну. Встретившись глазами, мы с другом обменялись веселыми улыбками. «Ты точно готов?» — вдруг спросил Лукас, внимательно взглянув на Ария, и тот вопросительно изогнул бровь. Молодой человек пояснил. «Этим званым ужином Атена поставила под удар всю семью. Гости будут в ярости, и их злость падет также и на тебя». Я привык, беззаботно пожал плечами Арий, но его движение показалось мне скованным и неестественным. Но я все еще не понимаю, как Майрон допустил это. Майрон больше не принимает никаких решений, вздохнул Лукас. Ты наконец поймешь это, когда увидишь его. Желваки заиграли на скулах Ария, но он не ответил и задумчиво уставился в окно. Может, кто-то объяснить, что здесь происходит? Вдруг резко потребовал Шиона. Ее голос трещал, как разъяренное пламя. «Что не так с этим приемом? Во что вы нас втягиваете?» Лука сметнул на Ария беспомощный взгляд, но тот никак не отреагировал, оставив друга самостоятельно спасаться от вопросов Шионны. «Сегодня день плача. Двадцатый, с момента гибели предшествующего императора Вазилиса, внезапно охрипшим голосом тихо проговорил молодой человек и резко дернул ворот рубашки, будто тот его душил» но, думаю, на самом деле его душили наши недоуменные взгляды. Я и забыл, что вы, южане, не храните память об этом дне. «Мы не носим траур по убийцам», — сухо произнес Шейн. Подперев голову рукой, он отстраненно следил за пейзажем, проплывающим мимо окна. Вазилис обезумел. В охоте за несуществующими монстрами из своих кошмаров он казнил любого, кто смел на него взглянуть и изничтожил всех, кто пытался излечить его болезнь. Я слышал, что Сервия Эрвор тоже угодил на плаху за попытку спасти безумца. Так какой смысл скорбеть по такому императору? Он заслужил эту участь. «Но не заслужили мы!» — рявкнул Лукас. Его выкрик произвел в тесной кабине эффект разорвавшегося снаряда. Шона вздрогнула, а я пугливо вжалась в спинку сиденья. Арий нашел мою ладонь и крепко ее стиснул. Больше он не мог оставаться безучастным к разговору. В тот день погиб не только император, ровным спокойным тоном произнес Арий, будто уговаривая скалящуюся свору спрятать клыки. Взрыв, прогремевший во время свадебной церемонии краеса, тогда еще наследника, а теперь уже императора, внес слишком много невинных жизней. Я заметила, как, потупив взгляд, Лукас задумчиво потер пальцами шею, словно пытался разгладить кожу вместе с шрама. Многие жители Лаорена в одно мгновение потеряли свои семьи. Родителей, детей, братьев и сестер, и самих себя. И некоторые из них, как граф Альгрейв, все еще не могут вернуться к жизни и принять свою утрату. «Моя мать была среди них. Ее тело даже не нашли, а я сам выжил лишь чудом», — тихо добавил Лукас, и Шейн виновато поджал губы. «Праздничный прием Атены в такой день — это мерзкая насмешка над нашей общей болью». «Зачем же мы тогда туда едем?» воскликнула Шионна, и ее возмущенный взгляд заметался между арием и лукасом мы не можем отказаться ответил ей последний не имеем права когда внимание императора приковано к этому событию те кто не посетит ужин кто проявит непочтение к его кузине и не порадуется ее будущему чаду впадет в немилость украиса. но почему ведь для императора в этот день тоже должен быть траур недоуменно пробормотала я и ощутила, как пальцы Ария крепче сжали мою дрожащую от волнения ладонь. В ту ночь император потерял безумца отца и невесту, которую никогда не желал, зато обрел трон. «Не думаю, что он очень горюет», — нахмурившись, пояснил Лукас. «Люди совершенно не меняются», — хмыкнул Муирн. Он только сейчас отлип от окна, оставив на стекле мутное запотевшее пятно, и оглядел нас с интересом. «Знавал я парочку правителей». «Всю оставшуюся дорогу мы слушали его безумные, пылкие и временами сбивчивые истории». Дракончик так торопился рассказать все, что неожиданно всплывало в его памяти или рождалось в неуемной фантазии, что очень часто терял нить повествования, переключаясь с одних событий и героев на совершенно других. Голова шла кругом в попытке распутать клубок его речей, но, несмотря на сумбур, оставшийся в мыслях после его историй, Муирн сумел развеять повисшее в кабине напряжение и когда колеса кареты загрохотали по городской мостовой, мы уже заливались смехом от его очередной байки. Экипаж свернул на широкую тупиковую улицу. Дома здесь были двухэтажными, но отчего-то казались слишком высокими и громоздкими. Они мрачно нависали над дорогой, и та тонула в их тени. Фонари горели через один. Трещащий под мутным стеклом эфир едва ворочался, и его сил не хватало, чтобы бороться с мраком. Или же кто-то, наоборот, не хотел, чтобы яркий свет обнажил позеленевшие от времени и дождей серые кирпичи, из которых были сложены особняки. Дорога упиралась в здание с темной изумрудной крышей, и мы остановились перед ним одновременно с экипажем Моретты. Из тени колонн, поддерживавших узкий балкончик над входом, навстречу вынырнули слуги. Муирн спрыгнул на пол и вытянулся перед дверью на задних лапах. «Все, кто не похож на людей, остаются здесь» строго произнес Арий, придержав дверь. Слуга с той стороны недоуменно нахмурился, потянув за неподдавшуюся ручку. Дракончик не сдвинулся с места, окинув Ария скучающим взглядом. «Уирн, я не шучу. Если не хочешь, чтобы Моретта выпустила всю твою кровь, сиди здесь». Слуга снова попытался открыть дверь. Ему почти удалось. Свежий ветерок проник в приоткрывшуюся щель, но Арий резко захлопнул ее. «Я принесу тебе самые сладкие десерты». Я попыталась воздействовать на строптивого зверька. «Но ты не должен подвергать себя опасности». «Ладно». Тут же сдался Муирн и в один прыжок исчез под сиденьем. Я усмехнулась. Подкупить дракончика оказалось проще, чем я думала. А вот повлиять на Эспера было куда сложнее. Хоть Томеру и последовал примеру Муирна, спрятавшись от посторонних глаз, я знала, что стенки кабины не удержат его надолго. Рыжий кот сбежит, как только карета встанет на обочине в один ряд с другими пустыми экипажами, ожидающими возвращения своих хозяев. Арий, наконец, разжал пальцы. Слуга резко дернул дверь, и она с легкостью распахнулась, едва не сбив несчастного с ног. Мужчина удивленно воззрился на нас. «Старые петли заедают. Не делай это!» — нахмурившись, произнес Лукас, будто размышляя вслух. «По возвращении стоит велеть Равису их смазать. Определенно подтвердил Арий, улыбнувшись уголками губ. Маретта прогнала слуг. Они излили ее, будто назойливые мухи, мечущиеся у лица. И теперь мы совершенно одни стояли в пустом холле перед высокими белоснежными дверями с позолоченными узорами. Из зала по ту сторону доносились звучная музыка и едва различимый гул голосов, слишком тихий для многолюдного празднества. «Забудь о тех звеньях, что минули. Забудь о том, что произошло». Шепотом наставляла Маретта застывшего у входа Ария. «Они все должны увидеть того тебя, которого, как они думают, хорошо знают, которого Атена не боится». Арий шумно вдохнул, наполняя легкие до предела, словно готовясь спрыгнуть в кипящее озеро с вершины водопада. Воздух вокруг него неожиданно уплотнился, пошел рябью, и над нашими головами засверкали крошечные золотые всполохи. Не дожидаясь, пока иллюзия обретет четкие формы, Арий уверенно шагнул вперед и толкнул дверь. Створки резко распахнулись. Иллюзорные искры беззвучно взорвались, и в наполненный людьми зал ворвалось радужное облако, сияющих омев, плавно огибая силуэт юноши. Кто-то испуганно вскрикнул, когда насекомые прорезали толпу. Кому-то они даже нырнули в бокалы и тут же обернулись золотым дымом и взмыли над головами. Где-то у дальней стены рука арфистки соскользнула со струны. И лишь дети, черноокие близнецы, весело засмеялись, подняв головы к потолку. «Почему так тихо?» — громко провозгласил Арий, ослепив собравшихся беззаботной широкой улыбкой. «Разве в столь радостный день Ларен не должен взрываться от грохота фейерверков?» Он хлопнул в ладоши, и зависшие над головами амевы лопнули, подобно наполненным блестками шариком. Яркие искры тая посыпались на пол. По толпе прокатился ропот, но Арий проигнорировал звучавшую в нем тревогу. «Атена!» — воскликнул он и раскинул руки, приветствуя вышедшую навстречу девушку. Его новоиспечённая мачеха оказалась немногим старше самого Ария. Ниже его на голову, облачённая в облегающее темно-зеленое платье, подчёркивающее её хрупкость и едва проявившуюся округлость живота, Главное событие этого празднества, но одновременно пугающее, властное. Она шагала грациозно и неспешно. Острые каблуки ударялись о темную плитку, словно выбивая невидимые искры, которые падали на кожу окружающих, обжигая и отравляя страхом. Я затаила дыхание. «Арий, какая неожиданность! Не знала, что ты вернулся в город!» Пухлые губы Атены изогнулись в доброжелательной улыбке но в темных глазах притаилась настороженность. Девушка будто видела восставшего мертвеца, которого минувшей ночью захоронила на заднем дворе и теперь не понимала, как к нему подступиться. «Я хотел сделать отцу сюрприз», — слукавил Арий и огляделся. Я проследила за его взглядом. У высокого, подмигивающего затухающими углями камина в глубоком кресле сидел осунувшийся мужчина. Болезнь выжила его до костей, как старую половую трепицу. Но, несмотря на жалость, которую вызывал его облик, Майер нервор все еще пытался сохранить свою властность. Одна его рука покоилась на серебряном набалдашнике трости, вторая сжимала тонкую ножку бокала, стоявшего на подлокотнике. Сил в бугристых пальцах мужчины уже не оставалось. Его мутный взгляд слепо скользил по толпе. Арий двинулся в его сторону, но Атена вдруг поймала юношу за руку и мягко, почти любовно сжала его ладонь. «Майрон и я очень рады твоему возвращению», — елейным голосом произнесла она. «Мы слышали, ты был в Эллоре. Расскажешь нам? Думаю, гости будут счастливы послушать о твоем путешествии, а также познакомиться с твоими спутниками». Атена скользнула по нам оценивающим взглядом, но тут же вновь переключилась на Ария и потянула его в центр зала. До нас доходили тревожные вести оттуда. «Несчастный Велизар Омьен. Мой отец в молодости дружил с ним. Это правда, что в город проникли волки? Это они повинны в трагедии?» Ее голос таял, растворяясь в толпе. Несколько гостей, в том числе Маретта и Эсса, последовали за ними, прислушиваясь к беседе. Но многие так и остались стоять, тихо переговариваясь и бросая колючие взгляды на эрворов. Я замерла, чувствуя себя до нелепого глупо и не понимая, как вести себя дальше. Чьи-то пальцы мягко коснулись моего локтя. Я повернулась и встретилась взглядом с Шонной. Подруга попыталась ободрить меня, но ее улыбка вышла напряженной, будто натянутая до предела струна, и в ее отражении я увидела саму себя потерянную, чужую. Лишнюю. Мне было не место здесь. Я сама себе казалась марким пятном болотной грязи на сияющем шелке светского общества. Зря мы пришли, пробормотала я. Мое предложение избежать все еще в силе. Улыбка Шоонны стала шире, и я невесело прыснула. Даже не думайте об этом, пока не отведаете вина с виноградников Грейтов. У моего деда самые лучшие сады во всем Дархельме, вклинился в наш разговор Лукас и не успела я опомниться, как в моей руке возник бокал на длинной ножке. Я сделала осторожный глоток. Лукас внимательно следил за моим лицом и удивленно округлил глаза, когда увидел морщинки, проявившиеся на моем носу. Шейн усмехнулся. «Думаю, десерты тебе понравятся больше». Он махнул рукой в сторону стола, заставленного яствами, печёными цыплятами на шпажках рыбными тарталетками, всевозможными фруктами и серебряными многоярусными подносами с пышными кексами, укрытыми кремовыми шапками. Стол выглядел соблазнительно, но я к своему удивлению заметила, что ни одно блюдо не было тронуто. Гости обходили их стороной, как и болезненного, будто прокаженного хозяина дома. Даже бокалы в их руках казалось играли лишь декоративную формальную роль, и никто не смочил вином своих губ. Я пригляделась к толпе. И неожиданно успокоилась, отпустив все недавние переживания. Гости, как и я, были здесь чужаками, невольными пленниками чужого праздника. Внезапно мое сердце ёкнуло, взгляд зацепился за знакомое лицо, скользнул по горбинке на носу и попал в плен болезненно родных глаз, которые сейчас меня совершенно не замечали. Не помня себя, я протиснулась между Лукасом и Шейном. Кажется, друг окликнул меня или о чем-то спросил. Я не услышала. Лишь голос Эспера сумел достичь моего разума, затуманенного одновременно тревогой и радостью. Олеса удивленно позвал Томиру, на мгновение заглушив бешеный стук крови в моих ушах. Он попытался остановить меня, потянуть назад, но я мысленно отмахнулась. Потеснив мужчину, полушепотом спорящего со своим собеседником, я вынырнула из-за его спины и дотянулась до нежной женской руки, увитой золотыми браслетами. «Терри!» — с придыханием выпалила я. Женщина удивленно округлила глаза, вблизи оказавшиеся слишком темными и чужими. И в этот момент я осознала свою ошибку. Незнакомка необычайно походила на мою тетю, но не была ей. Я разочарованно разглядела ее мягкие скулы, белесый шрам на высоком лбу и тонкие губы, сжатые в жесткую линию. С чего вообще я решила, что Терри может оказаться в гихейне? Моё втайне тоскующее по дому сердце на мгновение обмануло меня. Терри осталась далеко за завесой этого мира, совершенно одна. «Простите, я обозналась», — сдавленно произнесла я. И в этот момент тяжелая ладонь со звонким шлепком обожгла мою щеку. Я отшатнулась, бокал выскользнул из неожиданно ослабевших пальцев, и на подол незнакомки прыгнули алые брызги. Отколовшаяся стеклянная ножка ударилась о мысок моей туфли. Оркестр продолжал играть, будто в насмешку льющаяся со струн мелодия приобрела веселые нотки, но разговоры вокруг вмиг смолкли. Оледеневшая от страха кожей, я ощущала на себе десятки острых, немигающих взглядов. В стороне одна из гостей прыснула от смеха, и в горле образовался горький удушающий комок. Я не сделала ничего плохого. Я просто обозналась. Злость заклокотала в груди Эспера, и Томиру резко выдернул меня из оцепенения. Я тут же сорвалась с места и, сгорая от злости, стыда и обиды, бросилась вон из зала, туда, где я сумею обрести защиту и успокоение. Слуга неловко отпрянул с моего пути, едва не перевернув поднос с напитками на гостей. Кто-то крикнул мне вслед, но я не разобрала слов. Свернув в широкий пустой коридор, я добежала до конца и распахнула тяжелую дверь, ведущую на задний двор. Холодный воздух прильнул к пылающей от боли щеке, и я больше не смогла сдержать слез. Ухоженный полисадник, окруженный высоким каменным забором, расплылся перед глазами, но я не нуждалась в них, чтобы отыскать аспира. Меня вела его душа. Я спешно сбежала по лестнице. Дремлющие на нижней ступеньке альмы с возмущенным писком кинулись в рассыпную и, сонно хлопая короткими крылышками, взмыли вверх. В свете тусклых зеленоватых фонарей они казались крошечными визжащими призраками. Эспер ждал меня в тени пышной спиреи, и с каждым шагом, сокращающим разделявшее нас расстояние, я ощущала умиротворение. Злости и жгучая обида утихали, а сердце выравнивало свой ритм. Я остановилась, смахнув слезы тыльной стороной ладони. Эспер удовлетворенно мазнул хвостом по земле, отправив в траву несколько камушков. А леса! Крикария заставил меня вздрогнуть. Оказавшись рядом, он порывисто заключил мое лицо в горячей ладони. Я крепко сжала его запястье, изумленно уставившись в полные тревоги глаза. Предательские слезы вновь окропили мои ресницы. Я обозналась. Я ничего. Ты не виновата, оборвал меня Арий. Он хотел что-то добавить, но по дорожке зашелестели легкие шаги. Спархнувшая с лестницы Шионна. Лукас и Шейн не отставали, не успела открыть рта, как дверь за ее спиной резко распахнулась, и на порог вылетела все та же незнакомка. Ее щеки покрылись пунцовыми пятнами, яростный взгляд безошибочно уперся в меня. «Лили, успокойся!» — потребовала преследующая ее Маретта и беспомощно крикнула за спину. «Азарис, скажи ей! Я уверена, что все это просто глупое недоразумение!» Маретта схватила женщину за руку, но та вырвалась с раздраженным рыком и, подхватив юбку, поспешила вниз. Я испуганно прижалась к Карию, и он заключил меня в крепкие объятия. Эспер выгнулся, выпустив когти. Лили, подожди! Маретта вновь попыталась поймать ее руку. Женщина в очередной раз отмахнулась и развернулась так резко, что едва не столкнулась с Мареттой носом. «Вашей семейке недостаточно было устроить праздник в день плача, плюнув в наши открытые раны!» Дрожащим от сдерживаемых слез голосом воскликнула она. «Вы еще решили поглумиться над нашей болью!» Она бросила на Ария обжигающий взгляд. «Надеюсь, ты хорошо посмеялся надо мной со своей девчонкой!» «Лили, перестань!» Наконец, вмешался граф Альгрейв, положив руку ей на плечо, но она рассерженно ее сбросила. «Прекратите меня так называть!» «Довольно!» Не выдержала Маретта, позволив стали зазвенеть в своем голосе. И вонзила в меня острый проницательный взгляд. «Алесса, объяснись!» К своему удивлению, я не ощутила страха. Эспер помог мне примириться с ним и почувствовать свою правоту. Поэтому, когда я отстранилась от Ария и ответила, мой голос прозвучал уверенно и твердо. «Я обозналась!» — в очередной раз повторила «я» и посмотрела на женщину, надеясь, что она сумеет разглядеть искренность в моих глазах. «Я не хотела вас обидеть, просто вы похожи на мою тетю». Лицо незнакомки перекосилось от злости, и я невольно напружинилась, готовая к обороне. «Терри, может быть, твоей тетей только на том свете?» — взревела она. Лилиан, вновь одернул ее Азарис Альгрейв. Женщина заскрипела зубами и, не сдержав эмоций, судорожно всхлипнула. Крупные слезы покатились по ее щекам. Маретта поспешила подставить ей свое плечо. В этот раз Лилиан не попыталась оттолкнуть подругу, но ее жесткий взгляд непомерно давил на меня и лишал воздуха. Не менее тяжелым был и изучающий взгляд графа. Внезапно мужчина шагнул в мою сторону. Я рефлекторно отступила. Шейн и Лукас подались вперед, а Арий заслонил меня, преградив Азарису его путь. Мне показалось, в этот момент я собственными ушами услышала, как заскрипел гравий под когтями Эспера, который все еще оставался незамеченным в тени сада. Граф остановился и миролюбиво поднял руки. «Я не собираюсь нападать, Арий», — пообещал он. «Я лишь хочу кое о чем узнать». Ари бросил на меня встревоженный взгляд, и, набравшись храбрости, я слабо кивнула. Граф подошел так близко, что я могла разглядеть редкие темно-рыжие искры, плавающие в золоте его глаз. Казалось, они светились в полумраке ночи, отражая свет фонаря, склонившегося над краем дорожки. «У тебя очень необычные глаза, Олеса. с осторожностью начал мужчина. Он разглядывал меня так же внимательно, как и я его. «Ты ведь странница, верно? Я вижу на тебе слабый след чужого мира». Я медленно кивнула и вытянула правую руку ладонью вверх. На ней все еще должна была остаться руна от Артуром Маоретом слезы. Если граф видит следы других миров, то сумеет разглядеть и символ, позволяющий мне находиться в Гехене. Но он даже не взглянул на него. «А где твои родители?» — продолжал допытываться мужчина. «Я ищу их», — тихо призналась я. «Знаешь, кажется, я тоже их ищу». Уже много-много лет. Мужчина болезненно улыбнулся, а я недоуменно свела брови. Совсем из ума выжила, Зарис, возмутилась Лилиан. Граф пропустил ее слова мимо ушей. И я не успела среагировать, как его пальцы обхватили сердце Эрии на моей шее. Эспер зло зашипел, выдав свое присутствие, а я затаила дыхание. Значит, все-таки сумели отыскать смешанную кровь. Коротко усмехнулся Азарис Альгрейв, покосившись на выступившего на свет Тамиру, но не выказал ни удивления, ни страха. Он оставался совершенно спокоен, в то время как мое сердце бешено билось о ребра. Мужчина любовно поглаживал алый кристалл. А вместо того, чтобы до черноты опалить его кожу, осколок ласково затеплился. «Я ни с чем не спутаю этот кристалл», — мечтательно произнес граф. Я едва различала его тихие слова за шумом крови, стучащей в моих ушах. Это был мой подарок на ее восемнадцатилетие. Я привез этот осколок с клаери. Один единственный раз мы сумели достигнуть ее берегов, но вернулись домой буквально на обломках. Поэтому Ксантия всегда его ненавидела. Считала, что кристалл чуть не сгубил меня, но все равно берегла его. Ради меня. Мама? Удивленно прошептала я, когда родное имя слетело с губ Азариса Альгрейва. Я уже стала забывать, как тепло оно могло звучать. Мужчина потянулся к нагрудному кармашку своего пиджака, отцепил серебряную брошь в виде четырехкрылой птицы и уколол булавкой свое запястье. По шершавой ладони покатилась темная горошина крови. Мне хорошо был знаком этот ритуал. А тоска, заполняющая сердце после его неудачного завершения, стала уже почти родной. Поэтому, увидев, как блестящая капля повисла на кончике указательного пальца графа, я испугалась. Еще мгновение, и Азариса Альгрейва поглотит боль. Алая горошина дрогнула в такт биению его сердца и ухнула вниз. Не могу вспомнить, как успела вскинуть руку и как кровь разбилась о мои пальцы, просочившись под обволакивающее их кружево. Но страх, охвативший меня в тот момент, я помню хорошо. Я спешно стянула перчатку и удивленно воззрилась на желтый свет, расплавленным золотом расплывавшийся по моей ладони и стекавший под повязку щекача кожу. Граф поднял свою руку, и золото от моих пальцев потянулось к его, окутывая подобно латной перчатке. Свет согревал кожу и, казалось, проникал под нее до самой души. Я изумленно округлила глаза. Эспер же недовольно зарычал, ощутив чужое присутствие. Но граф не касался наших мыслей, не пытался пробраться в мою голову. Его магия лишь наполняла спокойствием и была похожа на крепкие объятия отца. Мягкие, ласковые, безопасные, в которых хотелось утонуть. Точно так же я ощущала и Эспера, но в данный момент я едва слышала мысли Тамиру. «Этого не может быть!» — ахнула Лилиан. Маретте и Арий выглядели не менее удивленными, а Шейн и Шионна растерянными, как и я. «Что это значит?» — севшим голосом спросила я. Азарис Альгрейв плавно отвел руку, и его сила угасла. Вокруг нас вновь сгустился полумрак ночи, и я ощутила холодную пустоту, которую тут же заполнил Эспер. Широкая улыбка озарила лицо мужчины. «Это значит, что...» «Кого-то пытаются убить!» Вдруг прервал его настороженный голос Шионны. Все удивленно повернулись в ее сторону. Подруга стояла рядом с высокой каменной клумбой, приподняв широкий лист разлапистого кустарника. На фоне всего сада растение выглядело неухоженным и больным, листья побагровели по краям и поникли. Но среди его корней рос маленький, пышущий жизнью темно-сиреневый цветок с алой сердцевиной. Взмахнув полами Хаори, Моретта в одно мгновение оказалась рядом с Шонной. Это Вьерк! ошарашенно выдохнула она. Что это? Лилиан выглянула из-за плеча женщины. Ведьмы называют их клыками болот, растерянно пояснила Шонна. Это очень редкий и опасный цветок, который практически невозможно вырастить в оранжерее. Он хищный, подманивает к себе мелкую дичь, отравляет ее пыльцой, ослабляет и долгие дни высасывает кровь своей добычи. Подруга нахмурилась. Но мы уничтожили почти весь Вьерк, чтобы люди не обратили его в оружие. Вьерк убивает очень медленно. Он лишает мышцы энергии, выпивает жизненную силу, и симптомы от него легко спутать с... Моретта резким движением вырвала из бутона лепесток, переломила его надвое и принюхалась к выступившему из трещины соку. «Эта мелкая тварь кормила цветок своей кровью. Я убью ее. Женщина порывисто развернулась к дому и взмыла по лестнице. Неожиданно двери распахнулись перед ее лицом, и на пороге возникла Эсса. Она окинула нас напряженным, полным тревоги взглядом. Маретта, там Майрон», — только и выговорила она. Лишь после ее слов я поняла, что Гул, доносящийся из дома, больше не был похож на тихое празднество. Музыка смолкла, и голоса слились в шумную тревожную какофонию. Тело Майрона и Рвора исходило болезненной судорогой. Уставившись широко распахнутыми глазами в потолок, он жадно хватал ртом воздух, пока рядом с ним жалобно заливалась слезами молодая супруга и копошился в кожаном портфеле щуплый мужчина. Моретта яростно расталкивала локтями застывших гостей, но к тому моменту, как она сумела пробиться к брату, все было кончено. Доктор беспомощно опустил руку, сжимавшую полной зеленой жидкости шприц, так и не успев сделать, возможно, спасительный укол. «Майрон нас покинул», — заключил мужчина, виновато воззрившись на Моретту сквозь толстые линзы круглых очков. По толпе волной пробежал взволнованный ропот, а Тенна всхлипнула, прижав руки к животу. «Как символично!» — раздался за моей спиной едва слышный смешок графа Альгрейва. Человек, убивший императора и нашей семьи, умер с ними в один день. Зарис, также тихо одернула его Лилиан. Лукас, стальной голос Маретты рассек воздух. Женщина обернулась, выискивая его в толпе. Пошли за ищейками и алхимиками. Молодой человек покорно кивнул и тут же исчез за спинами зевак. Алхимиками? опешила Атена. Я нашла в твоем саду вьерк и ты оказалась настолько глупа, что подкармливала его своей кровью. Маретта одарила девушку непроницаемым взглядом. «Ты сгниешь в подземелье дворца, когда твою кровь и пыльцу в ярко найдут в теле моего брата». «Что? Да как ты смеешь?» Атена отпрянула, будто получив пощечину, и, приподняв полы длинного платья, гордо отвернулась. «Я не собираюсь выслушивать эти гнусные обвинения». Уйти она не успела. Маретта стремительно схватила девушку за запястье, развернув ее лицом к себе. Незнакомый юноша выскочил вперед и попытался заступиться, но попятился, нос к носу, столкнувшись с Эссой. «Я позволяла Майрону убивать себя самостоятельно, доверяя глупейшим лекарям Дархельма. Но другому его смерти я не прощу», — зашипела Маретта. «Я не позволю тебе завладеть его наследием и семейными рудниками». «Ты поплатишься за эту клевету», — пригрозила Атена с вызовом, посмотрев в глаза женщины. «Когда моя невиновность будет доказана, я выкину тебя с пика, как дворовую собаку, и все гости этого дома будут свидетелями твоего краха!» Маретта неожиданно усмехнулась, и от ее изогнутой и острой, как серп улыбки, по моей коже пробежали мурашки. Она медленно подняла руку Атены так, чтобы ее видели все собравшиеся, И маска уверенности стекла с лица девушки, будто растопленный воск, обнажив животный страх. Острый черный ноготь большого пальца провел полосу по запястью Атены. Из открывшейся раны выступила кровь, но вместо того, чтобы потечь по коже, тонкая струйка змеей обвелась вокруг руки и сомкнулась тугим кольцом. Гости испуганно зашептались. Стоявшая передо мной женщина отпрянула, наступив мне на ногу. «Если еще одно слово сорвется с твоих ядовитых губ без моего позволения, то твой отпрыск в то же мгновение сгниет в твоей утробе», — пригрозила Моретта. Она оттолкнула девушку. Та села на пол, не отрывая полного ужаса взгляда от кровавого браслета. «Вы все проваливайте! Дела этой семьи вас больше не касаются!» — прикрикнула Моретта на гостей, которые поспешили подчиниться. Перехватив взгляд Эссы, женщина приказала. Увези Арии и наших друзей обратно на пик. Зал стремительно пустел. Гости толкались, стремясь как можно скорее покинуть дом, и бурный поток понес меня к выходу. Уже перед самой дверью крепкие пальцы поймали мою руку, и Азарис Альгрейв вытянул меня на свободу. Завтра я приеду на пик, и мы обо всем поговорим, пообещал он. Мы приедем, поправила его возникшая рядом Лилиан. Граф кивнул в подтверждение ее слов и кивнул на дверь в противоположной стене. Друзья толпились возле нее, тревожно озираясь. Заметив меня, Шонна призывно замахала руками. Иди, тихо произнес граф, напоследок мягко сжав мое плечо. Я побежала к друзьям. Эсса вывела нас через подвал, и мы спешно забрались в экипаж. Зардевшаяся под потолком слеза Эрии осветила Эспера, который уже ждал нас, обеспокоенно стуча пушистым хвостом по сиденью и недоумевающего Муирна. миро покидал карету», — пожаловался дракончик, когда мы расселись по местам, но никто не отреагировал на его слова. Экипаж покачнулся, съехав с обочины, и помчался вверх по улице, набирая скорость. Ночь, непроницаемой чернотой, залепила окна, И в них, к своему неудовольствию, я видела собственное отражение. В холодном свете слезы кожа приобрела мертвенно бледный оттенок. Еще недавно опрятная прическа растрепалась. Несколько косичек упали на плечи, а выбившиеся пряди прилипли к щекам. Я уронила взгляд на руку, лишенную перчатки. Сила лирит все еще грела кожу и разжигала в моей душе жаркий огонек надежды. «Если граф Альгрейв действительно был связан с моей матерью, может, теперь вместе мы сумеем отыскать мою семью?» «Ты меня обманула!» — вдруг произнес Муирн, и я вскинула удивленный взгляд на дракончика, сидевшего между мной и Арием. Насупившись, он пояснил. «Ты обещала принести мне десерт, но что-то я не чувствую от тебя ни намека на его запах. Только...» Он уперся лапами в мою ногу, приблизился к лицу и шумно принюхался после чего повел носом в сторону Ария. «От вас всех пахнет смертью!» — удивленно заключил он и вытянулся во весь рост. «Почему? И хмурые вы какие-то!» Шонна, нервно ерзавшая на диванчике, вдруг с силой ударила в стенку кабины и крикнула извозчику. «Останови!» Экипаж заскрипел и резко затормозил. «Что случилось?» — встревожился Шейн. Шонна не ответила. Она выскочила на дорогу и, опершись рукой на кабину, болезненно согнулась возле заднего колеса. Ее желудок свело судорогой, и его содержимое выплеснулось на мостовую. Но даже после того, как он оказался полностью опустошен, подруга все еще продолжала стоять, скорчившись. Она дрожала, и я не сразу поняла, что Шонна плачет. Шонна, что случилось? Вновь попытался выяснить Шейн, осторожно положив руки на плечи сестры. Это Касси. «Запинаясь», — ответила подруга. «Она все еще играет с нами в попытке достичь будущего, которое ведомо только ей». «Она отправила нас в Клаерию, велела отдать сердце Арсет, зная, что мы вновь украдем его и сбежим, что это приведет нас именно сюда». Шонна вцепилась в руки Шейна, подняв на него блестящие от слез глаза. «Она знала, что мы окажемся именно здесь, что я случайно замечу в Йерк и узнаю его. Я просто не могла не узнать. Кассия так часто показывала мне его». Рассказывала о свойствах, что на время этот цветок даже являлся мне во снах. Она перевела взгляд на меня, и тревога тугим узлом свернулась в моем животе. Она специально вела нас именно сюда. А значит, это еще не конец. Мы еще не в безопасности. Кровь отлила от моего лица, и даже Эспер оказался бессилен перед этим страхом, потому что всецело его разделял. Это еще не конец. Мы все еще, будто костяные пешки, стояли на чужой игровой доске, в ожидании, когда легкая призрачная рука смахнет нас на пол и разменяет на спасение мира, который не имел для меня никакого значения. Опасность все еще нависала над нашими головами, но я не замечала ее, позволив себе утратить бдительность за толстыми стенами пика. Эй, ребята! вдруг окликнул нас Муирн, и его голос задрожал. Предлагаю уезжать, да поскорее! Высунувшись из кабины, дракончик указал лапой на дорогу впереди. Улицу затянул серебристый, сияющий в ночи туман. Он стремительно расползался, и под его покровом бурлил черный плотный дым. Испуганный крик застрял в моем горле. Ари потянул меня обратно в карету, Шейн и Шионна запрыгнули следом. Муирно что-то спешно корябал на полу под сиденьем. Эсса захлопнула дверь и постучала к учеру. «Трогай! Эй!» Карета осталась неподвижной. Девушка выглянула в узкое окошко за спиной и с севшим голосом выдавила. «Никого нет». Я испуганно вжалась в спинку кресла, и Арий притянул меня к себе. Эспер ощетинился у моих ног. Туман с липким треском ударил в стекло и просочился в щель под дверью. Последним, прежде чем ослепнуть от белизны тумана, Я увидела, как Муирн притянул к себе брыкающегося Эспера и, вспыхнувшее золотым светом кольцо криво нацарапанных рун, отрезало их от всепожирающей дымки.